Ну, решено. Полетели. Когда Бифана уже села в на метлу и пристегнула ремень безопасности, Дед Мороз сказал: "А я поеду на санях". "Разве они не в ремонте?" Дед Мороз покраснел. "Недаром говорят, «Все тайное становится явным". "Ах да, точно, я и забыл. И что ж нам?" Лететь на одной метле вдвоем?» — пробормотал он. Конечно, она вполне рассчитана на двоих. Если что, запасная щетина у меня есть. К тому же, я совсем недавно прошла техосмотр. «А пчелы? куда моих денег? Бифана пошарила в кармане юбки и вытащила веревку. Дед Мороз понял, что она придумала. Он выбрал самый красивый и густонаселенный улей, зеленый — и привязал его крепко-накрепко к метле. "Погодите, еще кое-что", сказала Беатрича. Она сбегала в дом и вынесла красную ленту, обернула ее вокруг улья и завязала красивым бантом. Вот другое дело. Теперь это похоже на подарок, довольно сказала она. Всё было готово к отправлению, но вдруг раздался звонок.